Глава 10. Лив. Случайная встреча с Уиллом возле бабушкиного дома не давала мне покоя весь день. Я снова и снова представляла эту сцену. Она воспроизводилась у меня в голове снова и снова. Как Уилл остановился при виде моих слез. Как я не хотела, чтобы он увидел меня такой ранимой. Как я убежала от него, хотя мне очень хотелось чтобы он меня утешил. Я не могла вынести его заботу. Я не заслужила его дружелюбия. Что он теперь обо мне думает? Думал ли он обо мне вообще? Как же мне хотелось больше с ним не пересекаться. И одновременно с этим больше всего на свете мне хотелось вновь его увидеть. Но по ночам, ворочаясь в кровати без сна, я гнала прочь эти мысли. Днем я старалась отвлечься, полностью посвящая себя выздоровлению бабули Жужу. Ходила с ней к врачу, чтобы поменять гипс, ухаживала за животными. Несколько раз написав Фионе и получив в ответ одну и ту же отговорку, я решила оставить попытки с ней встретиться. Теперь в моем сердце зияли сразу две дыры. На месте моей лучшей подруги и там, где раньше меня переполняла любовь к Уиллу. И чем больше я пыталась отогнать от себя свои ощущения, тем быстрее росло во мне чувство одиночества. Непонятно, зачем было сюда возвращаться, если я не могла проводить время с друзьями. Я чувствовала себя как призрак, пустая оболочка моего прежнего «я». Словно я застряла между мирами. «Не так далеко, как еще две недели назад, но все еще не тут. Я хоть и находилась здесь физически, но меня никто не замечал. Никто не хотел иметь со мной дело. Никто, кроме бабули». Тем сильнее я удивилась, когда в конце июля Джек позвонил на бабушкин домашний телефон и пригласил меня на пикник на пляже. «В узком кругу», — пояснил он, — когда я с колотящимся сердцем взяла трубку. «Как раньше. Мы с Марли будем очень рады, если ты придешь. «Значит, Марли и Джек теперь вместе». Почему-то от этой мысли у меня в груди приятно закололо. Сердце как будто свалились тысячи маленьких камушков, которые незаметно на него довели. Марли и Джек. Не Марли и Уилл. Насколько я знала, Он был свободен. Я отогнала от себя эту мысль, но она все равно дергала ниточки моего подсознания, когда в пятницу вечером я пешком шла на пляж. Солнце опустилось и окрасило мир в мягкие цвета, как будто над городом положили слой сладкой ваты. Вдали искрилось море. Успокаивающий шелест волн влёк меня к себе. но даже это не помогло справиться с растущим волнением. Я брела по Сент-Эндресу словно впервые, хотя я вернулась месяц назад. За исключением туристов, узнаваемых издалека, я была знакома со всеми, кого встречала. Я помнила запах жареной рыбы, доносившейся из ресторанов на Уотер-стрит. Вкус лета, разлитый в тяжелом влажном воздухе. Все приветствовали меня дружелюбно. Я здоровалась им в ответ. Чувство принадлежности к этому городу переполняло меня настолько, что губы непроизвольно расплывались в улыбке. Но одновременно с этим разум меня приструнивал. Я ведь посмотрела далеко не все, что хотела. В мире есть так много вещей, которые Сент-Эндрюс не может мне дать. Но удивительным образом, сейчас я не испытывала привычную жажду странствий. Ее вытесняла нервная дрожь, усиливающаяся по мере приближения к пляжу. Еще издалека я увидела два силуэта, сидящих на покрывале на песке. Они были поглощены друг другом и самозабвенно целовались. Джек и Марли. Я резко остановилась, не зная, как поступить. подойти к ним или дождаться остальных. «Эй, Лив!» Голос Блейка вырвал меня из раздумий. Я с облегчением выдохнула и развернулась. «Привет, Блейк!» У меня сжалось сердце, едва я увидела Уилла, который шел позади Блейка. Уголки губ предательские поползли вверх. Но Уилл едва на меня взглянул. Он оживленно болтал с Фионой. С одной стороны, я была рада, что та встреча не усложнила наши отношения. С другой — я надеялась на нечто другое. Ведь его забота дала мне понять, что я ему не безразлична. Поравнявшись со мной, Уилл поднял взгляд и коротко кивнул. Улыбка сползла с моего лица. Фиона лишь тихо пробормотала привет себе под нос. Элли, которая шла с Фионой, ускорила шаг и пошла ко мне. От нее должно быть, не ускользнула резкая перемена моего настроения. Она с улыбкой взяла меня под руку и повела на пляж. «Рада тебя видеть, Лив?» «Да, я тоже, Элли». «Не расстраивайся из-за заговорчески прошептала она. «Я обрабатываю её уже несколько недель. Скоро она сдастся». Я нахмурилась, но с благодарностью сжала ее плечо. «Спасибо, Элли, но я поверю в это только когда увижу своими глазами». «Просто подожди», — подмигнула она. Блейк, который шел впереди и тащил холодильник для напитков, первым заметил Марли и Джека и фыркнул. «Фу, снимите номер!» Потом, откуда ни возьмись, примчался золотистый ретривер. И начал, виляя хвостом, тереться о наши ноги. Видимо, это пес Джека, Реджи. Он завел собаку уже после моего переезда в Европу. Но я видела фотографии в Инстаграме. Примечание. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Я дала радостному хвостатому понюхать мне руку. «Привет, красавчик! Меня зовут Лив». Блейк, ты просто завидуешь!» Со смехом крикнул Джек через плечо, оторвавшись от Марли. «Конечно, завидует!» Позади раздался голос Фионы, и я развернулась. «А как тут не завидовать при виде вас, голубков?» По ее ухмылке я догадалась, что она явно приложила руку к этим отношениям. «Мы разулись!» Я зарыла пальцы ног в песок и застонала от удовольствия. Еще одно родное ощущение. Мы подошли к ребятам. Марли выглядела слегка растрепанной. Ее щеки горели. На губах застыла блаженная улыбка. Выражение ее лица словно кричало мне: Я счастлива, а ты нет. Я бы многое отдала, чтобы снова улыбаться, как она. Я не делала этого с тех пор, как... Я нервно сглотнула и вместе с Элли села на сине зеленый клетчатый плед для пикника. Блейк поставил на песок сумку-холодильник и начал осматривать корзинку Джека, полную бутылок вишнёвой колы, багетов, сыра и винограда. Элли и Уилл начали расстилать второе покрывало, чтобы всем хватило места. Не успела я обратиться к Фионе, как она завела с Марли разговор о ветеринарной клинике доктора Сью. Я уже знала, что Марли заменяла бабулю Жужун Ресепшн. Я была ей за это очень признательна и обязательно поблагодарила бы, если бы не ощущала себя так растерянно. Так не к месту. Я только-только начала вновь чувствовать себя как дома, но теперь мне казалось, что Марли — которая всего несколько недель жила в Сент-Эндрюсе, освоилась тут гораздо лучше. По крайней мере, в общении с моими старыми друзьями. «Есть будем, когда придут Дебби и Эт, предупредил Джек Блейка, который одной рукой уже рылся в корзине для пикника. Я навострила уши. Дебби и Эд, еще двое старых друзей, и, наконец-то, два человека — которые не затаили на меня обиду. По крайней мере, я на это надеялась. Блейк вытащил руку из корзины. «Но я же голодный!» — надулся он. В следующую секунду он вытащил из сумки холодильника бутылку вина. Джек бросился на него, но после небольшой потасовки, ругаясь, свалился на песок. А Блейк с победной улыбкой на лице налил себе вина. Он отхлебнул из бокала и подмигнул Джеку сквозь стекло. Дебиет придут? Спросила я Джека, чтобы хоть как-то участвовать в разговоре. Сто лет их не видела. Тебя сто лет тут и не было. Пробормотал Уилл, прежде чем Джек успел ответить. Или мне показалось? Он говорил так тихо, что из-за шума волн и разговоров его было едва слышно. Я постаралась не показывать, как сильно меня задевали его публичные подколы. Вместо этого я продолжала смотреть на Джека, вцепившись ногтями в ладонь. Кажется, все заметили безмолвное напряжение между мной и Уиллом. Воздух словно похолодел на несколько градусов. «Да?» — быстро ответил Джек и сел на покрывало, бросив быстрый взгляд на Уилла. «Но они приедут позже. Им еще надо закрыть кафе. Значит, еще успеем сыграть в американский футбол». Блейк уже осушил свой бокал и схватил мяч. Уилл, похоже, был рад сменить темы и тут же вскочил. А меня так смутило его поведение, что захотелось встать и пойти домой. «Но я не позволю себе дать слабину». Я проводила взглядом Джека и его собаку, тоже решивших присоединиться к игре. Теперь на покрывале остались сидеть лишь четыре девушки. Я почувствовала на себе ледяной взгляд Фионы и решила отвлечься на боль от ногтей, впивавшихся в кожу. У меня начали дрожать пальцы. Только не показывай слабость. Мне очень хотелось поставить Фиону на место. но горло словно кто-то сжал. Глаза предательски щипало, я прикусила губу. И тут же почувствовала теплое прикосновение Элли на моем плече. «Лив, не хочешь прогуляться?» Ее голос звучал мягко и успокаивающе. Я была не в состоянии отвечать, поэтому просто кивнула. Она приобняла меня и помогла подняться. Не глядя на Марли и Фиону, я пошла за Элли в сторону моря. «Мне очень жаль, что они так себя ведут», — сказала Элли, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы нас не могли услышать. «Это ненормально?» «Я уже говорила Фионе, но она...» «Она обижена, я понимаю». Мой голос дрожал и звучал глухо. Мы прогуливались вдоль кромки воды. брызги волн приятно холодили босые ноги, но у меня внутри пылало пламя, и оно готовилось вырваться наружу и знаешь возможно я заслужила такое отношение все произошло слишком быстро мы с Уиллом были очень молоды я никому не хотела причинить боль. первая слеза встала в уголке глаза я быстренько ее сморгнула я думаю «Мало кто хочет причинять другим боль своими поступками», ответила Элли. «Но это все равно происходит». Я провела ладонью по лицу. «Да, особенно когда человек, принимая решение, думает только о себе». Я тут же вздрогнула. Эти слова просто сорвались с языка. Я никогда не думала об этом с такой перспективы. Но теперь, произнеся это вслух, Я увидела все своими глазами. Я действительно думала только о себе. Поступила так, как тогда было лучше. Нет, легче для меня. Выбрала то, что мне давалось лучше всего — убежать. «Ты об этом жалеешь?» — мягко спросила Элли. Я помедлила с ответом. «Нет. Да, иногда. Хотя нет. С тех пор, как я снова здесь...» Все чаще я засмеялась от своего беспомощного лепета. «А должна жалеть?» Элли задумчиво покачала головой и отвернулась к морю. «Знаешь, я не так многому научилась у своей матери. Она очень строгая женщина, набожная и безрадостная. Она выгнала меня из дома, узнав неудобную для нее правду». Но одну вещь, которую она повторяла, я не забуду никогда. Ни о чем не жалей. Ты не можешь отменить прошлое. Я живу по этому принципу». «То есть жалеть о прошлом — чистая трата времени и сил?» Эли кивнула. «Человек просто мучает себя, но ничего не меняется». «Скажи это моему мозгу. Твоя мысль до него еще не дошла?» «Это скорее относится к сердцу. Элли посмотрела на меня с мудрой улыбкой на губах. «Лив, ты должна простить себя. Как другие могут простить тебя, пока ты не сделаешь этого сама?» У меня вновь запершило в горле, и я откашлялась. «Ты сейчас говоришь, как моя преподавательница по йоге», — засмеялась я, пытаясь звучать беззаботно. «Ну и как? Права она?» Так просто Элли бы меня не оставила. Я робко улыбнулась. Всегда. Мы молча шли дальше, пока огромное пылающее солнце целовало горизонт. «Как дела у Бьёрна?» — спросила Элли. он... мы... он улетел». «Хорошо». Элли кивнула с таким видом, словно обо всем уже знала. но просто хотела услышать от меня. «Хорошо». Она ухмыльнулась. У меня было ощущение, что ему тут не очень понравилось. «Правда?» — язвительным тоном спросила я. Элли подмигнула. «Нельзя одновременно вести две жизни. По себе знаю. Я смогла стать по-настоящему счастливой, лишь попрощавшись со старой жизнью. Я думаю, ты с той же целью уехала в Европу. Но у тебя не получилось. Иногда нужно заблудиться, чтобы найти правильный путь. Менять свое мнение нормально. Я резко остановилась. Элли попала точно в цель. Босые ноги увязли в мокром песке. Лодыжки омывала прохладная морская вода. Я смотрела на волны, которые ритмично набегали на пляж. Вечно и неутомимо. как моё сердце при мысли об этом месте, о людях, и надо признать, об Уилле. Я незаметно поняла это в последние дни. Осознание накрыло меня ледяной волной. Удар, который бросает в дрожь. От некоторых вещей я не могла убежать, даже улетев на другой конец земли. Элли дала мне время разобраться с мыслями. Мы молча шли рядом, Ее присутствие успокаивало и будоражило одновременно. «Я хочу еще кое-что тебе сказать. Надеюсь, ты не обидишься», — заговорила она. В ее обычно мягком голосе появились стальные нотки. «Фиона со временем отойдет, а вот Уилл, возможно, нет». Я нервно сглотнула. «Неужели было так плохо?» На это мне намекнули уже многие. Я вспомнила тот вечер четыре года назад. Боль в глазах выла, Как он отпрянул, словно я его ударила. Слова, застрявшие у него в горле, упрек предательство. Да, Элли серьезно кивнула. Если ты останешься, Лив, если вы вдруг снова сблизитесь, в этот раз ты должна быть уверена. Второй раз просто уничтожит Уилла. Не знаю, сможет ли он вновь кому-то доверять. Я не хотела. Я не собиралась. Лив, я тебя не обвиняю. Это между вами с Уиллом. Это твое решение. Слушай свое сердце». Вздрогнув, я обхватила себя руками и взглянула на море. Хочу ли я сблизиться с Уиллом? По крайней мере, по-дружески. А он сам этого хочет? Когда он остановился возле машины и спросил о моем самочувствии, мне казалось, что да, но теперь нет. Может, он просто вел себя как обычно. Заботливый, Уил, эмпатичный, великодушный. Возможно, я просто неверно все интерпретировала, и он остановился бы возле любого человека. Он всегда был таким. Возможно ли в принципе, что после всего, что между нами произошло, мы сможем нормально общаться? Я чутко прислушалась к внутреннему ощущению, но мое сердце упрямо молчало.